Слушая милую болтовню Ады, Латыгин мысленно как-то покачивал головою, а ум его так упорно повторял цифры. 58 рублей. Счет 4 рубля 20 копеек, на чай 50 копеек, итого 4 рубля 70 копеек. Остается 53 рубля 30 копеек. Что он даже не расслышал иных слов Ады. И она вдруг рассердилась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 И не было сил разобраться, где он наяву, он настоящий, здесь, перед этим благоухающим телом любимой девушки, или там, в нищете квартиры над погребами. Номерной принес с дачи. Латыгин помог Анде надеть пальто, он опять взял в руки два чемодана и скрипку, и они вышли.